Тридцать седьмое. Навязчивые мысли. Творящую мысль, долженствующую преображать сознание в течение текущего дня или на любой срок, надо сделать навязчивой, стоящей как страш дреманный над сознанием, охраняя его и воздействуя на него. Мысль надо довести до степени напряженности навязчивых мыслей. Но эта навязчивость будет сознательно, волевой и желанной. Постоянство бодрства не достигается с такой напряженностью.